Джордж Оруэлл. Да здравствует фикус. Читает Константин Корольков. Если я говорю языками человеческими и английскими, а денег не имею, то я меч звенящий или кинвал бринчащий. Если имею дар пророчеств и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею денег, то я ничто. И если раздам все имения мое и отдам телом мое на сожжение, а денег не имею, нет мне в том никакой пользы. Деньги терпеливые и милосердные, деньги не завидуют, деньги не превозносятся, не гордятся, не бесчинствуют, не ищут своего, не мыслят зла, не радуются не правде, а сорадуются истине. Все покрывают, всем уверяют, на все надеются, все переносят. А теперь пребывают все и три: вера, надежда, деньги. но деньги из них больше. Адаптировано. Уролл саркастически переиначивает главу 13 Первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово любовь на слово деньги. Глава 1. Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатушке книжного магазина Маккечни Гордон Гордон Комсток, последний отпуск рода Комстоков, двадцати девяти лет и уже изрядно потрепанный, набаляя на стол щелчками большого пальца, открывал и заколдовал пачку дешевых сигарет Цирк. Слегка нарушив уличную тиши, еще раз прозвонили часы с фасада Принца Уэльского напротив. Гордон заставил себя наконец сесть прямо и сунул пачку поглубже во внутренний карман. Смертельно хотелось закурить. Ой, только четыре сигареты. Сегодня денег ждать до пятницы. Слишком хреново изнувать без табака и вечером, и весь день завтра. Уже страдая завтрашней тоской по куреву, он встал и пошёл к двери. Щубленький, миниатюрный, очень нервный. Средней пуговицы на пиджаке не доставало, правый локоть протёрся, мятые брюки обвисли и замызгались, те подмётки, как пить дать, в конец сносились. В кармане, когда он вставал, звякнула мелочь. Точно было известно, сколько там. 5 1/2. 2 пенса. Пол пини и визунчик. Замедлив шаг, Гордон достал проклятый рождественский трехпенсовик. Вот идиот! И как это позволил всучить себе дурацкую медяжку? Вчера, когда покупал сигареты, не возражайте против визунчика, сэр, – пропищала стермоза продавщица, и уж конечно он не возразил. Да-да, пожалуйста. Кретин, придурок. Тоже на, если в наличии всего пяток пенсов, три из которых даже не истратить. Как ты заплатишь этой ерундой для пирога? Не деньги, а разоблачение. Таким болванам достаёшь везунчик не в россыпи других монет, говоришь: "Сколько?" и тебе чирикуют три пенса, и, порывшись по карманам, выуживаешь, будто в пуговке играешь, на конце пальца эту жалкую нелепость. Девчонка фыркает, мгновенно понимает, что у тебя больше ни пенни, и быстро шарит глазом по монете, не налипляя шмёток теста. И ты, изอดрав нос, выплываешь из лавки и никогда уже не смеешь переступить её порог. Нет, везунчик не в счёт. Два с половиной, два пенса до полпенни до пятницы. Тянулся час после обеденной пустыни, когда клиенты заглядывали в магазин редко или вовсе не появлялись. Когда он одиноко бродил тут среди тысяч книг, смежную со служебной темную пропахшую старой бумагой комнатенку с плод заполняли книги из разряда ветхих и неходовых. Фолианты устаревших энциклопедий покоялись наверху штабелями, как ярусы гробов в общих могилах. Гордон надернул пыльную синюю штору перед следующим, по лучше освещенным помещениям библиотекой. Типичное два пенни без залога магнит для книжного варя. Разумеется, одни романы. И какие, хотя, конечно, кому что. С трех сторон от пола до потолка полки романов, разноцветные корешки рядами вертикальной кирпичной кладки. По алфавиту: Арлин, Бероус, Гибс, Голдсворси, Дипинг, Присли, Сепер, Уолпол, Франкаул. Гордон скользнул глазами с вялым отвращением. Сейчас ему были противны книги вообще, и более всего романы. Жуть, брикеты вязкой недопечённой дряни, пудинги, пудинги с внутренним салом. Стены из сотен тошнотворных кирпичей, упрятаны замурован в склепе из пудингов. Гнетущий образ. Сквозь открытый проём он двинулся в такой зал, на ходу быстро поправив волосы, привычный жест. Вдруг за наружно стеклянной дверью барышни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 Снаружи, однако, никого не было. В отличие от прочих помещений, торговый зал, предлагавший тысячи дверей и зданий, ни считая теснившихся в витрине, выглядел нарядно и респектабельно. У входа красовалась выставка книжек для детей. Стараясь не зацепить взглядом мерзлейшую суперобложку с имитацией зашёрнованного стиля 1900-х, прокажёнки Эльфы резвятся в чаще узотчатых травинок, гордон уставился на пейзаж в дверном окне. Пасмурно, ветер все сильней, небо свинцовое, булыжник покрыт слякотью. Тридцатый ноября, денек с Бетовы Эндрю. Угловой книжный магазин стоял на перекрестке, перед неким подобием площади. Слева виднелся могучий вяз, дерево совсем облетело, ветки прочерчены острой графической штриховкой. На другой стороне, около паба Принц-Уэльской, громоздились щиты с рекламами потентованных яств и снадобий. Гляри кукольно-розовых страшились, излучавших дебильный оптимизм. Экспресс-соус с готовый хрустящей завтрак, детишки утром требуют хрустяшек. Австралийское бордо, шоколадный виталат, порошковый супербульон. Вот кто действительно вкушает наслаждение. Супербульон держал особенно свирепо, демонстрируя благонравного крещёнка с прилизанным пробором и улыбочкой над тарелкой бурой жижи. Гордон отвёл взгляд с выкусировав его намутнватым дверном стекле, глаза в глаза с собственным отражением. Никазист. Тридцати нет, а весь вылинял. Уже серые морщины уже врезались. Из симпатичного один высокий лоб. Лоб-то высок, зато маловато острый подбородок, так что личок какой-то грушей перевёрнутой. Волосы тусклые, лохматы, губы кисло кривятся, глаза то ли карие, то ли в зелени. Он снова устремил взгляд вдаль. Озеркала в последнее время страшно раздражали. На улице был по-зимнему угрюмо. А хрипшим стальным лебедем плыл по рельсам скрежещущий трамвай. В слепом ветром мело клочья листьев. Прутья вязы мотались и сгибаясь на восток. Надорванный угол плаката воспевавшего экспресс-соус отклеился и судорожно трепетал длинной бумажной ленточкой, ширинг у голых тополей в переулке справа. Туже завихрило, резко прыгнула Гнусный серой ветер чем-то жестоким повеяло, первым рычанием лютых холодов. Две строчки начали пробиваться в сознание Гордона. Налётчиком лютым, неумолимым, то поля ноги гнёт, хлещет ветер. Нормально. С рифмой на ветра дуреешь. Но уж штук 6 вариантов было после чёсара. Надёжка к чему-нибудь из 101. -й. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана.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 Наши трубки не гаснут под дождем, детишки. Утром требуют хрустяшек. Вот кто действительно вкушает наслаждение. Эге, вроде наметился клиент. Стою у входа можно было наискось через витрину незаметно наблюдать подходивших. Возможный покупатель, не молодой господин в черном костюме и котелке с зонтиком и портфелем, тип стряпчива из провинции, круглыми водянистыми глазами рыскал по обложкам. Гордон проследил направление его поисков. Вот оно что. Господин разнюхал в углу первое издание Д. Лоуренса. Слышал, видимо, краемуха насчёт леди Чаттерли, жаждет клубнички. И физиономия тапорочная, бледная, рыхлая, оплывшая. На вид свалиц, так или иначе набожный протестант. Рот поджат зачерствевшей сектанской складкой. Уж ве там президент какой-нибудь приморской лиги, наравственной чистоты, резиновой тапки и фонарик для выявления парчиков на пляже. А сюда приехал покутить, хоть бы вошёл, подсунуть ему женскую любовь Лоуренса, тот бы разочаровался. Увы, струхнул в эльйский стряпчий зонт подмышку и правильно потопл прочь. Зато уж вечерком, когда стебнеет стыдливо, прокрадётся в подходящую лавочку прикупить себе забавы за стенами обадства, сэди Блэкис.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 И наборами по полдюжина и всякая всячина из так называемых остатков престарелых девиц, продолжающих уповать в безнадежно затянувшемся целомудрии. Гордон поспешно перевел глаза, по сердцу, как всегда, полоснуло. Единственная его книжонка, которую он за свой счет издал два года тому назад, была распродана в количестве ста пятидесяти трех экземпляров, после чего пополнила остатки и даже так ни разу более не покупалась. От парадной стеллажей он развернулся к стоявшим поперёк полкам с явно подержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленная по особой вертикальной шкале, когда на уровне глаз ширенги изданий по нови, подороже, а чем выше или чем ниже, тем дряхлее и дешевле. В книжных лавках отчётливо торжествует дарвинизм. Жестокий естественный отбор предоставляет сочинениям ныне живущих место перед глазами, тогда как творения мёртвых Не свергнуты они либо вознесены, неуклонно вытесняются из поля зрения. На нижних полках велечала тлела классика. Вымершие гиганты викторианской эры. Скотт, Карлейль, Мэри Дитризкин, Паттер, Стивенсон. Имена на переплёте пухлых томов едва читались. Под самым потолком, куда и не заглянешь, дремали биографии королевских кузенов. Чуть ниже, имеющие некий спрос, а потому довольно различимые религиозная литература. Все секты, все веру учение без разбора. Пут и сторонний мир автора под псевдонимом Испытавший касание духа. Иисус как первый филантроп де Канафарера. Католический трактат Патера Честнута. Религия предусмотрительно насчёт разного покупательского вкуса. А прямо перед глазами опусы современности. Последний сборник Присли. Нарядные томики переиздания всяких середнячков, бодрянкий юмор производства Герберта, Нокса и Милна, втиснут и кое-кто из Умников, пара романов Хамингуэя и Верджинии Уульф, ну и, конечно, шикарные якобы вольномысленные, на самом деле до предела отсаженные монографии. пресная тягомотина об утверждённых живописцах и поэтах из-под пера этих сонно-кечливых молотчиков, что так плавно скользят и сыты на вкембритчискемридже в литературной редакции. Мрачно обозревая стену книг, он всё тут ненавидил: продукцию классиков и модернистов, умников и пошлых болванов, остриков и тупиц. Один вид бесконечной книжной массы напоминал о собственном бесплодии. Стоишь здесь, вроде бы тоже писатель, а писать-то не выходит. Чего там опубликоваться? Сотворить ничего не можешь, почти ничего. Любая чушь на стеллажах, по крайней мере, существует как никак сляпана. Даже Диппинги и Деллы ежегодно выдают на гора килограмм из своей писанина.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 Всё из-за денег всё. Напишешь тут хоть стишок, когда колотит из-за пустого кошелька. Мысль, вдохновение, энергия, стиль обояния всё требует оплаты наличными. Чем не менее, обозрение полок принесло и некое утешение. Столько писаний на мёртво потухших, убранных из глаз долой. У всех нас одна судьба. Мemento mori. И тебе и мне эти чванным молодчикам из Кембриджа забвение, хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут. Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды классиков. Мертви чина. Карлейл и Резкин, Меридит и Стивенсон, все к чертям собачьим покойники. Что здесь почти истертом теснение? Собрание писем Роберта Люиса Стивенсона. Ха-ха, славно. Великое наследие черно от пыли. Из праха сотворено и в прах же обратиться. Гордон пнул запылённый пудовый том. "Но «Ну как, старый болтун, вечный огонь искусства рухнул остывшей тушей, даром что шотландец?" Зень вошёл кто-то. Он обернулся. Две клиентки в библиотеку. Одна, шутулая и затрапезная, напоминая рывшуюся на помойке утку, протиснулась бочком со своей пролетарской плетёнкой. Следом, как пухлый, шустрый воробей, сменила низенькая краснощёкая особа из средних слоёв среднего класса в руках обложкой ко всем встречным оцените, какова интеллектуалка Сага о форсайтах. Гордон сменил кислую мину на предназначенную постоянным абонентам сердечность добродушного семейного доктора. Рад вас видеть, миссис Вейвер. Очень рад, миссис Пен. Ужасная сегодня погода. Кошмар, откликнулась миссис Пен. Он посторонился, пропускай их. Миссис Вейвер споткнулась и уронила из притёнки зачитанную до дыр серебряную свадьбу Этель Дел. Дел Этель, 1881-1933, английская писательница, автор популярной дамской беллетристики. Блиснув заде птичьим гласком, Миссис Пен саркастично улыбнулась, гордо, но как умнику-умнику. Да ло, какая пошлость! Что читает это простанароде? Гордон, понимающе усмехнулся в ответ. Слегка улыбаясь друг другу, интеллектуалы прошли в библиотеку, не вежество туда же. Миссис Пен положила на стол саго форсайтах и вскинула круглую воробиную головку. Она всегда благоволила Гордону, именовала его всего лишь продавца мистером Комстоком и вела с ним беседы о литературе. Надеюсь, вы получили удовольствие от саги, миссис Пенн. О да, изумительно, мистер Комсток. Вы знаете, я ведь четвёртый раз перечитала Эпос, поистине Эпос. Миссис Уивер возилась у стеллажей, не в состоянии постичь алфавитный порядок, бормоча под нос. Прям и не знаю, чтоб такой взять на неделю, прям не знаю. Дочка-то наказала мне, что мол, бери ка диппинга. Диппинг Ворвик, одна тысяча восемьсот семьдесят седьмой одна тысяча девятьсот пятьдесятый английский писатель, автор приключенческих и детективных романов. А на дочке-то прямо его обожает Диппинга этого. А взять-то он больше за Беруза, но я уже не знаю. При упоминании Беруза миссис Пен закатив глазки, демонстративно повернулась к миссис Вайвер спиной. Понимаете ли, мистер Констук? В Голдворсе чувствуется что-то поистине великое, такая широта, такая мощь, столько чисто английского и вообще человеческого. У него каждое произведение человеческий документ. И у Пресли, вступил Гордон, вы не находите, что Пресли тоже мыслит весьма широко? О да, так широко, так человечно и такой выразительный язык. Миссис Вэвер раскрыл рот, обнаружив три торчащих желтых зуба. А я возьму-ка вот обратно свою Дел. уж так она мне по душе. Найдётся у вас ещё чего-нибудь. А дочке-то скажу, что вы уж как хотите, Бэроу за вам или вашего дипинга, а мне пусть моя Дел. Им только Дел и Дел. А в графах со сворами борзых Гласс миссис Пен послал сигнал тонкой иронии, гордом не замедлить на дал ответный. Держись, держись. Миссис Пен образцовая клиентка. К вашим услугам, миссис Вевер, целая полка. Детэльдел у нас в полном комплекте. Не хотите ли мечту всей жизни? Или, если уже читали, то, может, измену чести? Нет ли в последней книге Хью Вулпа, перебила миссис Пенн. Вулп, Хью, 1884-1941. Английский писатель натуралистической школы. Меня сейчас как-то тянет к эпической, классической литературе. Вы понимаете, Уолпол мне видится поистине великим писателем. Он для меня сразу загнал Суорси. Что-то такое в нем высокое и в то же время что-то такое человеческое. Язык замечательный, поддакнул Гордон. О, язык дивный, дивный! Миссис Вэверш мигнул носом и решилась. Ладно, я вон какую штуку сделаю. Возьму-ка я обратно Марлиную дорогу. Уж тут сто раз читай, не начитаешься, так ведь. Вещь в самом деле удивительно популярная, дипломатично отозвался Гордон, качаясь на миссис Пенн. О, удивительно, эхом пропела миссис Пенн, иронически улыбаясь Гордону. Он принял от них по два пенса и пожелал счастливого пути обеим. Миссис Пенн с новеньшим волкополом и миссис Вевер с орлиной дорогой. Минут спустя он снова стоял в зале возле печально притягательных полок поэзии. Собственно, несчастная книжонка засунута, конечно, на самый верх, к книговым мыши, гордоно комстока. Жиденькая тетрадочка, цена 3 шилинга 6 пенсов после уценки шилинг. И с тринадцати упомянувших оний дежурных обозревателей, в том числе лид-приложение Times, где автор был рекомендован в столь многонамещающем, ни один рецензент не уловил сарказма в заголовке. И за два года среди покупателей ни одного, кто бы достал с полки его мышей. Поэзия занимала целый стеллаж, содержимое которого оценивалось гордо нам весьма извительно. В основном дриби день Чуть выше головы уже на пути к небесам и забвению старая гвардия, тускнеющие звезды его юности: Ейц, Дэвис, Дилан Томас, Хаусман, Харди, Делламар. Прямо перед глазами сегодняшний фейерверк: Элеут, Паунд, Оден, Кэмпбелл, Дейл Юиз, Стивен Спендер. Блеск и треск есть, да видно подмокли петарды, тускнеющие звезды наверху горят поярче. Явится ли наконец кто-нибудь стоящий? Хотя и Лоуренс хорош. А Джоэс, как вылез из скорлупы, так еще лучше прежнего. Но если придет кто-нибудь настоящий, как его разглядишь, стиснутого с копищем ерунды. День. Быстро идти встречать клиента. Прибыл уже однажды заходивший золотокудрый юнец, губки вишенки, тонные девичьи повадки, явный мусик. Насквозь пропах деньгами, весь ими светится. Маскает джентльмен лакей и формула учтивого родуши. Добрый день. Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют? Ах, не беспокойтесь, увади бога! Кротовым мямкнул мусик. Можно просто посмотреть. Я совершенно не умею пойти мимо книжного магазина. Посто и чут сюда, как бабочка на свет. Летел бы ты, мусик, подальше.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 Гордон вынул миниатюрный алый тоник. Вот, если позволите. Нечто весьма, весьма оригинальное, переводное. Несколько эксцентрично, но необычайно свежо. С болгарского. Тонко и дело обрабатывать клиента. Теперь оставь его, не дави, дай самому поискать, полистать минут 20. В конце концов, они обычно прилеча радишь что-нибудь покупать. Осмотренный, избегая стиля мушиков, но достаточно аристократично, небрежной походкой, рука в кармане, на лице безучастная джентльменская гладь, Гордон прошёл к входной двери. За окном слякочит тошка. Откуда-то из-за угла унылой, глуховатой дробью слышался перестук копыт. Под напором ветра бурые дымные столбы из труб пригнулись, стекая с крыш. Ну-ка-нука! Ну Налётчиком лютым, неумолимым, тополя ноги гнёт, хлещет вечер. Надломились буры из струй дыма и поникли, как под ударом плети. Нормально. Но дальше не пошло. Глаза уперлись в ширенгу лучезарных рекламных рож. Бумажные роцы. Они даже забавно. Куда им ещё соблазнять? Смех один на обольстительность кикимор с прыщавой задницей. Надушить душат, и от них несет воню поганых денег. Гордон украдкой глянул на Мусика, который, проплыв уже довольно далеко, уткнулся в труд по русскому балету, изучал фотографию, держа книгу в розовых слабых лапках деликатно, как белка свой орех. Тип холерного артистического юноши, не то чтобы, конечно, сам артист, однако при искусстве болтается по студиям, разносит сплетни.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 Прав, прав, апостол Павел, ошибочка только насчет любви. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а денег не имею, то я медь звенящая. Поставил жестянка, барахло. Говорит-то даже на этих самых языках не может. И опять взгляд пошел сверлить плакатных персонажей на серо-злобно. Хорош и с плиткой Виталата бодрость на целый день. Юная парочка в чистеньких туристических костюмчиках, волосы живописно развеваются впереди горный пейзаж. Девица ещё хлеще парня, устрашающей породы, сияет невинным серванцом, любительница игр и аттракционов. Шорты внатяжку, но и мысли, ущипнуть такой зад не возникнет, обмылок. А зажившего рядом с супербульоном почти буквально рвало. Кретинизм самодовольной хари. Лепёшка глянцевых волос, дурацкие очки. Вот кто вкушает наслаждение, вот кто венец веков, герой и победитель, наивысший человек на взгляд чутких создателей рекламы, послушный шматок сала, хлебающий свою поилу в роскошно меблированном хлеву. Мелкали посиневшие от ветра лица прохожих. Программировал через площадь трамваи. Часы на принце Уэльском пробили три. Показалось, ковылявший к магазину стариковская пара в свисающих и два не до земли засаленных пальто, бродяга или нищий со своей подругой. Похоже, книжное варьё. Гляди-ка воба за коробками снаружи. Старик остановился невдалеке у края тротуара. Старуха толкнулась в дверь и распахнув её, щурись сквозь седые космы на гордо на снег и неприязненной надежде хрипло спросила: "Книжки у вас покупают?" "Случается," смотрея какие книжки а самые что не на есть прекрасные она вошла бухнув лязгнувшей дверью мусик презриливо покосился через плечо и слегка ступил вглубь магазина вытаскивая из-под пальто грязный мешок старуха в плотную придвинулась гордо но патенула запахом же плесневевших хлебных корок берёте а сощурилась она крепко сжимая свой мешок всё чухом за полкроны что именно вы покажите мне пожалуйста Конечно, прекрасны, прекрасны, запыхтела она, наклоняясь развязать мешок и с новой силой шабанул в нос плесеню. Во что? Стопка сунутой чуть не в лицо гордуну Рухледе оказалась романами Шарлоты Янг издания 1884 года. Отпрянув в гордуном резко отмахнул головой. Это мы взять не можем. Не? Почему не можем-то? Нам не годится. Это невозможно продать. "Чего ж так на мешок неси, развязывай, показывай", сморливо начала старуха. Гордо набошел её, стараясь не дышать, и молча открыл дверь на улицу. Объясняться бесполезно. С подобной публикой имеешь дело каждый день. Сердитонахохлевшись, ворчащая старуха убралась за дверь к старику, который перед тем как двинуться, harkнул так, что отозвалось у книжных полок. Накопленный белый комок макроты, помедлив на губах, извергся в сток, и два сгурбленных существа, как два жука в своих долгополых отряпях, поползли прочь. Гордон глядел им в шлят, в полном смысле слова, отбросы, отброшенные, отвергнутые бизнес богом. Десятками тысяч по всему Лондону тащится такое нищее старичко, мириадами презираемых букашек ползет к могиле. Улица подавляла унынием. казалось всякой жизнью, всякой живой твари на улицах этого города невыносимо и бессмысленно. Навалилось тяжелое, столь свойственное нашим дням чувство распада, разрушения, разложения. Причем каким-то образом это переплеталось с картинками реклам напротив. Нет, нет, смотришь как глубже в глянцевый белозубый блеск до ушей. Не просто глупость, жадность и вульгарность. Сияя всей фальшивой чересчур супер бульон и искалечится также фальшиво. А за улыбочкой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 Врежские самолёты над Лондоном, грозный ревущий гул пропеллеров, громовые разрывы бомб. Всё-всё написано на роже супербульёна. Повалили клиенты, гордон услужливо сопровождал их, джентльмен-лакей. Очередное дверное звягание. Шумно появились две леди верхней и среднего класса. Одна цветущая, сочная, лет тридцати пяти, вздымающая бюстом крутой уступ изящной белющей накидки, благоухающая сладострастным ароматом пармских фиалок. Вторая немолодая и жилистая, судя по цвету лица, бывшая мэм-сахип. Вслед за ними застеньчиво словно крадучись скользнул темноволосый неряшливо одетый юноша, один из лучших покупателей, чистейшей книжник, одинокое худоватое создание, робеющее молвить слово и явно склонное изобретательно тянуть с бритьём. Гордон повторил свою формулу. Добрый день. Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют? Сошная дама одарила щедро улыбкой, но жиристая предпочла воспринять вопрос как дерзость. Игнорируя Гордона, она утянула приятельницу к полкам с изданиями, посвящёнными кошкам и собакам, и обе тут же стали хватать книги во всеуслышание и их обсуждать.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 В торговом зале имелось целых две полки исключительно о пёсиках и кисках. Хозяин магазина старик Макечне называл это дамским уголком. Еще один клиент в библиотеку некрасивая девушка лет двадцати с усталым, просто душно общительным лицом. Помощница из лавки химтоваров. Она была без шляпки в белом рабочем халате и в очках, мощные стёкла которых странно искажали глаза. Немедленно надев библиотечную добродушную маску, Гордон провёл поспела поступавшую девушку к зале жемранов. Чем же нынче вам угодить, мисс Викс? Ну, протянула она черебя ворот халата, блестя от доверчивыми, странно черневшими за линзами глазами. Мне-то вообще нравится, чтоб про всякую безумную любовь такую, знаете, посовременней. Посовременней. Может быть, например, Барбару Бейдворти. Читали вы ее почти невинно. Ой, нет, она все рассуждает. Я эту, ну никак. Мне бы такое, знаете, чтобы современно. Сексуальные проблемы, развод и все такое. Современно без рассуждений, кивнул Гордон, как человек простецкий, простому человеку. Прикидывая, он скользил глазами по книжной кладке. Ровнов о пылких грешных страстях насчитывалось сотни три, не меньше. Из торгового зала слышался оживлённый диспут разглядывавших фотографии собак леди верхнего среднего класса. Сочную умилял пикинес. Лапочки такой ангелочек, глазишки круглые, носишь как кнопочка, ну просто пуша. Но жилище точно полковничаха. Находя пикинеса приторным, желала видеть настоящих боевых псов и презирала всех этих лапочек. У вас беды ли нет сердца, совершенно нет сердца, жалобно раптало сочное. Опять дёрнулся дверной колокольчик. Гордон поспешно вручил продавщице химтоваров 7 огненных ночей, и сделав пометку в её карточке, получив вынутый из потёртого кошелька 2 пенса, вернулся к покупателям. Мусика, кнувшего труд о болезни на ту полку след простыл. Пошедшая решительная дама в строгом костюме и золотом пинсне, наверно училка и уж наверняка феминистка, потребовала борьбу женщин за избирательное право. Миссис Вартон Беверли. С тайной радостью Гордон сообщил ей, что сочинение ещё не поступило. Сразив взглядом мужскую скудоумную неопросвещённость феминистка удалилась. Худенький долговязый книжник, зарывшись в избранные стихотворения Лоуренса, вжался в углу сунувши голову под крыло саплей. Гордон занял пост у входной двери. На тротуаре рылся в коробе всё по 6 пенсов, замотанный грязным зелёным шарфом престарелый и обечавший джентльмен с носом как спелая клубника. Леди верхнего среднего класса внезапно оставили полки, бросив на столе горы хае раскрытых книг. Сочная в неких колебаниях оглянулась, было на собачьей альбом, но жалость дёрнул её сурово охраняя от лишних трат. Гордно накрылым дверь леди прошествовали мимо, не удостоив взглядом. Две спины под роскошными мехами постепенно скрылись вдали. Перебирая книжки, пристарелый клубничный нос что-то сам себе приговаривал, видимо, слегка тронутый. Глаз не своди, вполне способен что-нибудь стябрить. Ветер свистел всё злее, уличная грязь подсохла. Пора уже зажжёшься фонарям. Узкий бумажный лоскут экспресс-соуса реял, как матчтовый флажок. Ага. Налётчиком лютым, неумолимым, тополя ноги их гнёт, хлещет ветер. Надломились с бурой струей дыма и поникли, как под ударом плети. Слылый гул трамвайный, унылый тёск от гордареющий клок рекламной афиши. Неплохо, неплохо. Но дальше как-то не хотелось, точнее, не получалось. Тихонько, чтобы не потревожить робкого книжника, он перебрал в кармане свою мелочь. 2 1/2 пенса. Завтра Бог себе скурила. Гости ноют в тоске. В принцевальском заглянет свет, подчищают бар перед открытием. Клубничный нос, выводив из коробки всё по 2 пенса, Эдгар Волоса читал. Вдалике показался трамвай. Наверху редко спускающийся в магазин старик Макечни дремлет сейчас около печки, белогривый, белобородый, руки с табакеркой на кожаном старинном переплёте Путешествия в Левант Томаса Мидлтона. Стеснительный юноша вдруг понял, что все, кроме него, ушли, и вновь огляделся. За всегда-то и у букинистов он, однако, подолгу возле полок не задерживался, вечно раздираемый страстной жаждой книг и боясь ему показаться назойливым. Через десять минут его охватывала неловкость, и чувство пойманного зверька заставляло спасаться бегством, по прехах что-то покупая исключительно по причине слабонервности. Безмолвно он протянул стихотворение Лоуренса и шесть неловко извлечённых из кармана шиллингов, которые при передаче Гордону уронил на пол, вследствие чего оба одновременно нагнулись, столкнувшись лбами. Лицо юноши побледнело. "Давайте я вам заверну", предложил Гордон. Юноша замотал головой. Он так ужасно заикался, что вообще не говорил без крайней надобности. Прижал к себе книгу и выскочил с видом совершившего дико позорное деяние. Оставшийся в одиночестве Гордон тупо поплелся к стеклянной двери. Старикан клубничный нос, перехватив луч бдительного ока, досадливо повернул во своюсь. Еще миг и трейлер волоса скользнул бы ему за пазуху. Часы на принц-уэльском пробили три с четвертью. Бом-бом, дин-дин. Три с четвертью. Через полчаса включить свет. Четыре часа сорок пять минут до закрытия.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 Глупо. Табляшка это отнимала полчаса вечернего сочинительства, но как переборол себя, с неким стыдящимся блаженством, он втянул струйку сладостного дыма. Иству скловатовости кла смотрело собственное отражение. Гордон Комсток, автор Мышей, год жизни шёл тогда тридцатый. Черная строка поэмы Франсуа Виона "Большое завещание". А старик стариком Зубов в рту осталось только двадцать шесть. Прочим Вионо, по его признанию, в эти годы донимал сифилис. Будем же благодарны из-за мелких милостей свыше. Не отрываясь, он наблюдал трепыхания бумажного лоскута у края экспресс-солши. Гибнет наша цивилизация, обречена погибнуть. Только мирным угасанием не обойдется. Армада летящих бомбардировщиков, резкий пикирующий свист, бабах! И весь западный мир на воздух в огне и грохоте. На улице темнело, мутно, отблескивало отражение его собственных хмурой физиономии с навализакном панура и силуэты прохожих. Сами собой всплыли Бодлеровские строчки: то «Скука, облаком своей хоука одета, она тоскуя ждет, чтобы шафот возник». Шарль Бодлер, цветы зла, деньги, деньги. Вкушающий наслаждение, потребитель супербульёна, мрёв самолётов и грохот бомб. Гордон глянул в свинцовое небо. Уже виднелись эти самолёты, из кадра за кадрой, тучами чёрной саранчи. Неплотно прижимая язык к зубам, он издал нечто вроде жужжания, бьющейся о стекло мухи. О, как мечталось услышать мощный, тяжёлый гул штурмовой авиации.